82. Я пыталась, заговорила Аннабель, неопределенно махнув рукой в сторону стопок. Когда ты сказала, что придешь, я знаю, что это выглядит не так, но. Ее слова затихли, будто в них иссякло желание продолжать. Чудесно! «Воскликнула Кори. Несколько дней назад она позвонила и сказала Аннабель, что собрала друзей, помочь ей. Но теперь квартира выглядела еще хуже, чем раньше. Пустое место в середине гостиной было завалено вещами, диван скрылся под грудой журналов, книг, коробок и одежды. Откуда это все взялось?» как будто угроза зачистки вселила ужас в имущество Аннабель, высвободив его скрытую материальную мощь, и теперь оно яростно размножалось, пытаясь спастись от вымирания. «Давай выйдем», — предложила Кори. Положив руки на плечи Аннабель, она вывела ее на переднее крыльцо и усадила на ступеньки, откуда было видно мусорный контейнер негодного Вонга. «Так вот, этот большой старый мусорный контейнер...» Напоминает мне одну историю. Историю о моей бабушке Ди. Кори знала толк в историях и умела их рассказывать. Она говорила тем же тихим, торжественным голосом, каким читала детям сказки. Этот голос требовал как минимум полного внимания, и Аннабель прислушалась. Слушала она молча, время от времени кивая. Иногда на ее лице появлялось страдальческое выражение, похожее на тень от пролетающего облака. Порой она пыталась что-то сказать, но тогда Кори, подняв руку, произносила «шшшш». Кори была библиотекарем, она умела призвать к тишине. Ее бабушка Ди была барахольщицей. Именно так она сама именовала себя с гордым упрямством. Она выросла в бедности во времена Великой депрессии, и ее шкафы были набиты бесполезным хламом. По крайней мере, так называла эти вещи мать Кори. Но для Кори бабушкины вещи были сокровищами, и всякий раз, когда она навещала бабушку, она всегда возвращалась домой с охапками подарков, которые ее мать незамедлительно отнимала и выбрасывала. Бабушка Ди умерла, когда Кори было двенадцать лет, и мать Кори получила своего рода мстительное удовольствие, наполнив этими сокровищами два огромных мусорных контейнера. Кори помогала их загружать, но перед тем, как контейнеры увезли, она успела забраться внутрь и спасти несколько вещей. Старый свитер ручной вязки, шарик канцелярских резинок, разбитую и заботливо склеенную памятную тарелку с Джоном Кеннеди. Ее любимым сокровищем была маленькая пустая коробочка с изящной надписью «Маленькая пустая коробочка», сделанная аккуратным почерком бабушки. Кори поставила ее на свою книжную полку. Она не могла ничего положить в коробку, не превратив ее в то, чем она не была по определению. И это очень забавляло Кори, хотя она всякий раз сразу же с тоской вспоминала бабушку. Бабушке Дин нравились все вещи. У каждой разбитой вазы и обрывка пряжи была своя история. У каждого куска использованной фольги и пакета для сэндвичей было применение, и поэтому она относилась ко всем вещам с почтением. «Ты тоже такая, Аннабель?» — сказала Кори. «Ты точь-в-точь, точь, как моя бабушка Ди, ты умеешь любить вещи и находить им применение. Но хоть это хорошо и достойно восхищения, проблема состоит в том, что вещей у тебя слишком много, и ты не успеваешь о них заботиться. И все же у этой проблемы есть решение. В конце концов, это проблема распределения. У тебя чего-то слишком много, а у других слишком мало». «Так что нам просто нужно придумать, как перераспределить твои вещи и найти для них дома, где их будут любить и пользоваться ими. Если мы сможем освободить их, мы освободим и тебя. Беспроигрышное решение, ведь так?» Она Аннабелли рассеянно кивнула. Ее внимание было поглощено кусочком засохшей овсянки, прилипшим к колену спортивных штанов, и она соскребала овсянку ногтем. Кори, глядя на нее, ждала. Она знала, как управляться с рассеянным вниманием. Она сделала длинную паузу, потом посмотрела Аннабель в лицо и заговорила низким и настойчивым голосом, каким зачитывала детям те места из сказок, где заблудившихся в лесу детей подстерегала в сладком домике злая ведьма или большой злой волк прятался в кустах прямо за поворотом. «Тебя не оставят в покое, Анабель. К тебе придут. Ты уже потеряла работу. Потом тебя выселят, и ты останешься без жилья. Следующим будет твой ребенок. Служба защиты детей вернется. И если ты не приведешь дом в порядок, у тебя заберут Бенни и отдадут его под опеку властям. А потом отдадут в приемную семью. Ты потеряешь сына. Ты потеряешь все. Овсянка впиталась в волокна махровой ткани. Как она туда попала? Аннабель пыталась вспомнить, когда в последний раз ела овсянку. Ее зрение затуманилось. Это слезы? И тут она почувствовала, как ее спины коснулась легкая рука. У тебя нет времени для слез, сказала Кори. Ты должна проявить инициативу. Комочек овсянки оторвался, оставив на волокнах бледный крахмалистый осадок. Анабель. Анабель вздохнула и вытерла нос тыльной стороной ладони. Хорошо, пробормотала она. Давай сделаем это. Отлично. Кори встала и сняла куртку. Под ней была футболка с надписью Библиотекарь. Потому что конченая стерва — это неофициальная должность. Словно по команде к тротуару подкатил потрепанный белый фургон. На боку его красовался логотип с изображением довольного шмеля и надписью «А-А-А, хлам, улетай-ка! Ваше облегчение — наше увлечение!» Пассажирская дверь распахнулась, и из кабины выпрыгнул какой-то парень с дредами. Аннабель узнала его. Это был охранник библиотеки, который нашел Бенни. Он помахал им рукой, а затем обошел фургон сзади. Водитель, бледный коренастый парень в форме уборщика, уже открывал задние двойные двери. Они выдвинули пандус, и на землю нерешительно спустился тощий мужчина с бородой. За ним невысокая полная женщина с выпученными глазами, а затем высокая женщина с невзрачной собачкой. Они выстроились на тротуаре, и кто-то из фургона начал раздавать им ведра, метлы и чистящие средства. Уборщик сказал что-то на непонятном языке, затем поднялся в фургон и через секунду появился снова, осторожно катя вниз по пандусу инвалидное кресло. В кресле сидел какой-то старик. Оказавшись на тротуаре, он развернулся лицом к дому. «Это...» «Тот самый бомж», — прошептала Аннабель. «Тот, который приставал к Беню в автобусе». «Это Славой. Люди называют его бутылочник», — сказала Кори. «Бутылочник?» «Да, он сдаёт бутылки. Постоянный читатель библиотеки. Мы все знаем Славуя». Старик покатил по подъездной дорожке к дому, остальные последовали за ним. Когда они подошли к ступенькам, где сидела Аннабель, Славой широко раскинул руки, как будто хотел обнять ее, крыльцо и весь дом. «Мы прибыли!» — торжественно объявил он. «Вы действительно бутылочник?» — спросила Аннабель. «К вашим услугам!» — ответил он. «Значит, вы реально существуете?» «Ну...» — скромно протянул бутылочник. «С философской точки зрения этот вопрос довольно спорный. Но для ваших целей, да, я реален в достаточной мере». «Не заводи его», — сказал Кори, протягивая руку Анабель. «Пофилософствовать можно будет потом. Пора приниматься за работу». Анабель послушно поднялась на ноги с ее помощью, но перед тем, как войти в дом, остановилась и обернулась. «Симпатично». Она указала на надпись на боку фургона. «Но мои вещи — это не хлам, это архив».